Глава вторая. Но будить не пришлось. Капитан сам проснулся, когда снаружи послышали шаги. Чуткий у него сон. Странно для мужчины. Я же не спала вовсе. Выспалась, пока заживляли плечо, да и мысли мешали. Было чего-то тревожно. Словно эта неожиданная смена спутника запустила какой-то невозвратный ход событий. И словно события эти мне вовсе не понравятся. Я и так, и эдак поясняла себе, от чего возникло чувство тревоги, но пришла к выводу, что тревожит меня эта ситуация, во-первых, потому что все пошло не по плану, а во-вторых, потому что уйти из дома ушла, а проблема не решила. Кто за мной охотится? Зачем? Проблемы дома наложились на проблему, лежащую в полуметре от меня. Вот и неспокойно. Отключив сигналку, прислушалась. Шаги меня не удивили. Зная манеру некоторых обитателей этого мира, я даже думала, что за нами придут раньше. Вот только причина. Нейтральная лесная территория оказалась вовсе не нейтральной? Или все же глава о желтоперых решил зачистить границы? Я села и прислушалась. Капитан уже сидел. Знаком попросил его молчать. В темноте было плохо видно, но ответный кивок я рассмотрела. Ищеек было двое. Нет, трое. Один прошел мимо. Второй остановился. Что он делал? «Рассматривал наши следы? В темноте? А может, капитан насорил лапником и не убрал следы?» «Зря не проверила. Расслабилась». Но тут второй двинулся вперед, и я выдохнула. Третий прошелестел следом. Капитан молчал, тоже прислушиваясь. На некоторое время развелась тишина, а после снова шаги. Нашли ли они место, где капитан ломал ветки или, может, собирал ягоду? А может, дошли до какой-то границы и теперь возвращались обратно? Кто знает». Патруль прошел мимо. Я легла и тут же села снова. С другой стороны послышались уханье совы. «Сова?» Кто потревожил ночную охотницу? Кто-то просягнул на ее территорию? Спустя пару минут в сторону ушедших прошелестел второй отряд. «У них тут что? Проходной двор?» Капитан тоже прислушался. Лыжиться он, в отличие от меня, даже не стал, усевшись так, чтобы в любую секунду ответить на вторжение. Я вдруг представила, что было бы, если бы мне все же удалось вытащить Теренина. Стал бы он так же, как Рокотов, принимать участие? Или стал бы грузом? Отряд прошел, а через десять минут вернулся тем же путем. И все стихло. Я беззвучно засмеялась. Не дать не взять ночной променад. И все же утра ждать не стоило. Нужно было выдвигаться сейчас, чтобы к рассвету оказаться подальше от опасного места. Знать бы еще наверняка, в какую сторону идти я почти бесшумно передвинулась поближе к соседу и приникнув к его уху зашептала мне нужно ненадолго уйти сиди тихо я скоро отодвинувшись вдруг оказалось мягко но уверенный пойманный за шею лицо капитана приблизилось носа и губ коснулось его горячее дыхание он мазнул щекой по щеке и по телу поползли мурашки от его шепота рядом с моим ухом не знаю что ты задумала но сейчас уходить нельзя опасно они еще недалеко Могли оставить кого-то для наблюдения. Я бы оставил. Что ты хочешь сделать?» Близость его тела в сочетании с адреналином от опасности ударила в голову. Я облизала губы и усмехнулась про себя. «Ну и кто сейчас был неадекватен?» Очень хотелось пошалить. Я даже с трудом сдержалась от того, чтобы повернуться к его губам, находящимся в опасном доступе. «Я сомневаюсь в нашем месторасположении. Есть догадки, но нужно узнать точно. Если я права, недалеко должна быть река». «Найду ее и вернусь за тобой». Говорила и сама себя не узнавала. «Зачем? Ты никогда никого из целей не посвящала свои планы. Почему его...» «Да». «Логично же, потому что он военный. Разведчик. У него может быть опыт, и он может посоветовать. А еще потому, что я, несмотря ни на что, верила ему». «Выждем немного и пойдем вместе». Я вздохнула, взвесила его предложение и согласилась. «Все равно нужно было уходить». «Хорошо». Хотела отодвинуться от него но хрустнувшая под ногой ветка изменила план. «Не шуми!» – велел мне мужчина, и я уселась, прислонившись спинок к его спине. Было странно чувствовать, как напрягаются его мышцы от смены позы, как он старается сесть так, чтобы мне было удобнее. Я откинула голову, уперевшись у него затылком, и расслабилась. Ночные звуки стихли, даже птицы угомонились. Разве что шорох мелких ночных обитателей леса нарушал тишину. Удивительное спокойствие охватило и меня. «Странно, я не испытывал его даже дома, лишь здесь, сидя рядом с этим неожиданным спутником». И, поняв это, внутренне сжалось. «Нельзя расслабляться, Эйри, нельзя. Просто он большой и сильный. Как, к примеру, Антега. К тому же он не столько защищает тебя, сколько хочет выбраться из этой передряги. А кроме тебя ему помочь в этом некому. Доведешь его, и ваши пути разойдутся, как все остальные до этого». Капитан, словно почувствовав это, замер. А я вздохнула и принялась аккуратно выбираться из-под ветвей. Помешать мне Рокотов не успел, но я и сама знала, что нужно действовать. Тихо осмотрел окружающий лес. Глаза уже привыкли к темноте, и теперь серые контуры подвергались самому тщательному осмотру. Не обнаружив ни одного движения за пару минут наблюдения, я вылезла наружу полностью. Рокотов показался с другой стороны. Он осмотрелся и кивнул, спрашивая, куда нужно идти. Я махнула в сторону от тропы, по которой недавно ходили туда-сюда отряды. Капитан двинулся вперед. Даже выругаться возможности не было. Мне доверили прикрывать тылы. По ночному лесу продвигались не слишком быстро. Сучки не самые хорошие друзья лазутчиков. Рокотов справлялся лучше меня, но замечаний не делал, и на том спасибо. Наблюдателей мы не обнаружили. Они нас, видимо, тоже. Минут через сорок такого хода лес стал редеть, а еще через полчаса мы наткнулись на ручей. Напившись воды в волю, пошли вдоль ручья. Рокотов уже шел спокойно, я, наоборот, стала внимательнее. Вода — источник питья не только для нас. Поэтому мелькнувшую на перерез капитану тень заметила первый. Он еще не успел развернуться, я уже метнулась вперед, заслоняя с собой высокую фигуру спутника. Оттолкнув его с траектории нападения, я прильнула к нему спиной и включила режим защиты. — Не дергайся, нужен контакт! — предупредила я, и Рокотов без разговоров принял мое главенство. Мы оба рассматривали нападавшего. Пятнистая шкура, светлые усы, длинный хвост, двухметровое гибкое тело и острые когти в мягких лапах. Ягуар, самец. Он проскочил в шаги от нас и, развернувшись, повел носом. Я попятилась, заставляя капитана делать то же самое. «Он нас не видит», — прошептала я. «Запах через защиту тоже не проходит, и негромкие звуки глушатся. Поэтому тихо и спокойно отступаем». Хищник, потеряв нас из виду, растерянно обшаривал окрестности, склоняясь к земле и втягивая запах, разрывая широкой лапой влажный дерн. Мы явно попали в его ареал. И хотя эти звери редко нападали на людей, ему ничего не мешало поиграть нами. Поэтому я предпочла спрятаться и уйти. Однако зверь неожиданно двинулся в нашу сторону. Я снова попятилась, и, наступив рокотову на ногу, оступилась другой. Он подхватил меня под подмышки и, приподняв, прижал к себе. Я сжала зубы. Рука моя еще не готова была подниматься. Хорошо, что капитан тут же переместил одну свою руку на мою талию, обхватив ее и так, держа меня на весу, пошел в другую сторону, уходя с траектории движения зверя. Через несколько шагов он решил сменить способ передвижения и, просто взяв меня на руки, зашагал вперед. Грузом мне быть не нравилось. Никак не могла расслабиться. Поэтому я еле дождалась, пока Егор скроется из вида и попросила отпустить меня на землю. «Рано!» — возразил мой временный транспорт. «Кошачий хорошо слышит. Даже самый маленький, а уж такой...» Он вдруг замолчал на несколько секунд. «По крайней мере, в моем мире». Я зло выдохнула. «Нам нужно передвигаться быстрее, а так неудобно. Могу посадить тебя на закорке. Только боюсь, ты снесешь половину веток. Потерпи. Скоро ты снова станешь главный. Тебя же раздражает именно это!» Я обняла его за шею, подтягиваясь повыше, и почувствовал себя уверенней. В конце концов, можно расслабиться и одновременно, выбирая путь, обретать еще и тыл. Через минуту я приказывала прибавить шагу. Капитан лишь хмыкнул на это и заработал мой убийственный взгляд. Темп передвижения прибавился. Ручей, только которого мы двигались, расширился, а перед тем, как он стал пусть небольшой, но полноценной речкой, капитан опустил меня на землю. Испарина покрывала его лицо и шею. Майка пропиталась потом, а дыхание стало тяжелым. Я никак не прокомментировала все это, просто отключила защиту. В конце концов, это была его идея. Могли бы идти просто за руку. Реку пересекли вброд, оказавшийся довольно глубоким. Местами даже пришлось немного плыть. Но, по-моему, капитан этому был рад. А я радовалась тому, что, выйдя на ту сторону реки, в рассветных лучах разглядела свой недавний схрон. Нависающий берег образовал естественную пещеру, в которой я спрятала медальон... Пару кинжалов, котелок, местные сушеные травы для чая и заботливо завернутые уной хлопчатую ткань лепешки. Песок приятно холодил ноги, а руки привычно отгребали мокрую массу. Я вытаскивала один предмет за другим, передавая все капитану. Последним вынул медальон. Золотая голова обезьяны в обрамлении ярко-синих перьев на длинной плетеной веревке. Подержала медальон в руках, погрела золото свое тело и, подумав, развернулась к Рокотову. Он нюхал мешочек с травами, прикрыв глаза. Некогда белая, теперь совершенно мокрая футболка облепила его тело, просвечивая насквозь. Тело у капитана было отменное, тренированное. На меня снова накатило желание, а Рокота вдруг открыл глаза, и я уверенно поймал мой взгляд. «Что это?» он по — он показал мешочек. «Это подарок. Гостиниц. Н неважно. Можно сделать чай. Пахнет вкусно» заметил он. Необычно, но вкусно. Я кивнул соглашаясь. Хотелось пить, но прежде чем подниматься к месту будущего завтрака, следовало кое-что сделать. Наклонись. Он недоверчиво прищурился, склонил голову чуть в бок. Наклонись, раздраженно повторила я. Или боишься меня? Тебя? Пожалуй. Клянусь, ничего плохого не делать. В конце концов, разве последние половину суток я не защищала тебя? Рокотов недоверчиво наблюдал со мной. Я постаралась не подходить к нему слишком близко. Просто надела медальон на шею и забрала остальное. Потом подумала и, вернув капитану два кинжала, зажигала по берегу, ища давишний подъем. «Постой!» — оклик капитана заставил меня обернуться. Он стоял около пещеры и разглядывал медальон. «Что это?» «Твоя страховка». «Он что-то означает?» Я усмехнулась. «Он означает, что ты под защитой вождя Кваху». Ждать капитана я не стала. Но он догнал меня. Почему ты отдала его мне? Вождь подарил его мне, я дарю тебе. Почему? Он тронул меня за руку, привлекая внимание. Солнце вставало из-за его плеча, светя мне прямо в глаза. Я сощурилась и задрала голову. Я снова усмехнулась. Непонятливый. Развернулась и принялась сбираться по склону, а взобравшись обернулась, протягивая капитану руку, чтобы помочь. Дурная привычка помогать цели сыграла плохую шутку. А помнилось, что рядом со мной вовсе не слабый человек. Но он уже поймал мою ладонь, однако взобрался на берег самостоятельно. Я потянул ладонь на себя, а он не отпустил. Какого черта, Рокотов? Почему? Почему, почему? Что за вопрос? Потому что... У меня есть защита, у тебя нет. Мне так будет спокойнее. Все? Все, ответил он, разглядывая меня. Я провела рукой по влажным от купания волосам. «Что?» Взгляд его блуждал по моему телу. «По-моему, нам нужно высохнуть», констатировал я. «Соберу дров, разведу костер», — быстро сориентировался он. Мы разошлись в разные стороны. Я в поисках лучшего места для лагеря, он за дровами. Через пятнадцать минут аккуратная горка сухих веток была собрана. Я достал зажигалку и перекинул ее капитану. Тот поджег свое творение, и сушняк тут же занялся. Дым потянулся вверх, затейливым кренделем. Подумалось, что вскоре следует ждать гостей. Но, так как это вполне соответствовало моим планам, я лишь набрала недалеко воду в ручье и подвесила котелок над костром. Вернуться в мой мир совсем нет надежды? Молча покачала головой. Навигацию настраивал Ракул, а он точно не предусматривал такой исход моей задачи. Рокотов помрачнел, принимая тяжелую реальность. «Тебя кто-то ждет там?» Он задумчиво помолчал. «Нет, наверное. Давно так путешествуешь?» Переведя тему, спросил капитан и поправил ветки. Я смотрела на реку, на вставшие из-за леса солнце и думала над ответом. Об этом все спрашивали. Обычно я отвечала, что давно, но сейчас почему-то хотелось открыться. Зачем? Может, просто чтобы он больше доверял мне, а может, чтобы эта откровенность смягчила его обиду, которую я все еще чувствовала. Наверное, поэтому я ответила на вопрос. «С шести лет». Он молча смотрел на меня, и я не могла прочитать его взгляд. «И каково это? Что именно? Быть все время в пути?» Я выдохнула с облегчением. Хорошо, что в его голосе не прозвучала жалость. «Ну, во-первых, я не все время в пути. Один переход в сутки. После трех нужен перерыв. Два дня хотя бы. А после полноценного похода как минимум три месяца отдыха». «Зачем?» — капитан смотрел мне прямо в глаза. «Зачем что, отдыхать?» Нет. Зачем ты вообще куда-то ходишь? Почему забираешь людей из привычных миров, ломаешь судьбы?» Я словно получила в поддых. «Решила разоткровенничаться? Вот и получи». А он не забыл. Ничего не забыл, и не просто так с тобой тут болтает. «Не стал жалеть?» «Да если бы он захотел, меня бы уже не было в живых. Наверное, лицо мое сменило выражение, потому как капитан принялся оправдываться. «Я не осуждаю, просто хочу знать». Но его слова не вязались с вопросами, и я вернулась к прежнему. Тебе все пояснят, когда мы попадем в мой мир. Я не обладаю полномочиями рассказывать. Капитан все понял. Он сухо кивнул, а я все еще сердясь на себя и на него, легла на землю, подложив под голову руку и закрыла глаза. Там в мешочке травы. Брось, когда вода закипит. Я посплю немного. завтракой В трепице лепешки. Капитан не ответил, но я чувствовал его взгляд на себе. И сейчас он не вызвал у меня прежнего желания. Опасно, Эри, очень опасно. Хотелось нажать на браслете защиту, но я сдержалась. Переживем.